Тяжелый. Я молчал. Святейший отец вновь заговорил Бувиль. Следуя главным образом совету моей усопшей супруги. Так как я упустил подходящий момент для того, чтобы вывести на чистую воду убийцу, моя покойная жена справедливо говорила, что если правда откроется, могу ополчиться и на маленького короля, и на нас самих. Поэтому, если мы хотели спасти короля, одновременно самих себя. Мы должны поддерживать графиню в убеждении, что преступление удалось. Я отправил в аббатство с э н д е н и младенца той кормилицы, и его похоронили среди королей. Папа размышлял. Значит, суд над Маго, к о т о р у ю устроили в следующем году, и обвинения против нее были обоснованы, спросил он. Разумеется, святейший отец, разумеется. Его светлости Роберо удалось схватить с помощью своего кузена-мессира Жанна де Фиенна одну отравительницу и некромантку по имени Изабелла де Ферьен, снабдившую придворную даму графини Маго ядом, которым графиня сначала убила короля Людовика, а затем младенца, представляя его бароном. Эту Изабеллу де Ферьен вместе с ее сыном Жаном доставили в Париж, чтобы подкрепить обвинение против Маго. Представляете, как это было на руку его светлости Роберу? У матери и сына Ферьена взяли показания, из коих со всей очевидностью явствовало, что они поставляли яд графини. Еще раньше они добыли для нее приворотное зелье, благодаря которому, как хвалилась сама Маго, Ей удалось примирить свою дочку Жанну с зятем, графом Пуатье. «Магия, колдовство! Вам ничего не стоило отправить на костер, графиню!» — прошептал папа. «В то время было уже поздно, святейший отец, было уже поздно, ибо граф Пуатье стал королем и так рьяно защищал мадам Маго». что в глубине души я пришел к убеждению, что он был заодно с ней, по крайней мере, в том, что касается второго преступления. Крохотное личико папы сморщилось еще больше под меховой шапочкой. Ему было тягостно слышать последние слова, так как он от души любил короля Филиппа Пятого. которому был обязан своей тиарой и с которым всегда приходил к соглашению по всем вопросам государственного управления. Обоих их покарал Бог, продолжал Бувиль. В тот же год оба потеряли своих единственных наследников мужского пола. У графини умер семнадцатилетний единственный сын. Молодой король Филипп тоже лишился сына, который прожил всего несколько месяцев, и у него уж не было больше сыновей. а выдвинутая против графини обвинение она сумела опровергнуть, сослалась на незаконность парламентской процедуры, заявила, что обвинители недостойны ее судить, ссылалась на то, что, будучи пэром Франции, подсудна лишь в палате баронов. Однако для т о г отвердила она, чтобы доказать свою невиновность, она умоляет своего зятя, надо сказать, что она... Великолепно разыграла сцену лицемерия, да еще при публике, умоляясь зятя продолжать следствие и дать ей возможность посрамить своих врагов. Некромантку Ферьен и ее сына заслушали снова, но после вторичного допроса они предстали перед судом в довольно-таки жалком виде, все в крови, так что даже одежда прилипла у них к телу. Они полностью отреклись от своих прежних показаний, объявили выдвинутые ими ранее обвинения ложными и утверждали, что пошли на это, поддавшись на ласки, посулы, уговоры и насилие лица, имя которого, как было записано в протоколе суда, пока что следовало держать в тайне. Все это было равнозначно прямому указанию на его светлость Робера Артуа. Затем король Филипп Длинный сам взялся за отправление правосудия и вызвал всех членов своей семьи, их ближайших родственников и всех родственников своего покойного брата, графа Валуа, графа Девре, герцога Бурбонского, его светлость Гоше Конетабля, мессира Бомона Дворецкого и даже королеву Клеменцию, потребовав от них Чтобы они под присягой показали, было ли им известно, или считают ли они, что король Людовик и его сын Иоанн умерли не естественной, а насильственной смертью.